Летиция г а л б р е й т призрак в кресле. Читает Кирилл Радцик. История эта нуждается в логическом объяснении. Однако едва ли таковое когда-либо появится, поскольку ни повышенное давление, ни галлюцинации, ни гипнотические иллюзии, которыми люди пытаются оправдать все лежащее за гранью их понимания, Не объясняют того факта, что одним пятничным днем около трех часов пополудни не меньше полутора сотен вполне здоровых и вменяемых мужчин видели или думали, что видели к е р т и с а Йорка в председательском кресле на общем собрании горнодобывающего предприятия Сан Сакрадо, хотя согласно медицинским записям он был мертв уже несколько часов. Друзья, давно поговаривали, что Йорк рвется вперед слишком рьяно. Еще совсем мальчишкой он заработал первый капитал и приобрел в с и т и завидную для столь юного возраста репутацию. Пока сверстники выплескивали излишек энергии, играя в теннис и занимаясь греблей, Йорк направлял все свои силы на развитие нескольких крупных предприятий. Он привык верить в удачу, которая сопутствовала ему целых шесть лет. когда же она ему изменила, а это должно было случиться рано или поздно, Йорк утратил былую уверенность. Как и многие мужчины, которые невозмутимо носят лавры победителей, справляться с поражениями он не умел. К тому же нервы его были изрядно расшатаны постоянными заботами и полным отсутствием отдыха. Более того, он был суеверен. Не исповедуя ни одной религии, Йорк странным образом сохранил присущую пуританам веру в существование адского огня и дьявола. В какой-то мере это объясняет слова, которые он сказал Филдуну за четыре дня до своей трагической кончины. Их разговор состоялся после того, как руководство Сан Сакрады провело внеочередное собрание. Надвигался кризис, и дела шли из рук вон плохо. Хотя компания была солидная, никакой нибудь мыльный пузырь, ее преследовала долгая череда неудач. В судьбах людей золотых рудников везение играет гораздо большую роль, чем хотелось бы верить моралистам, а предприятию Йорка отчаянно не везло. Сначала возникла заминка с оформлением права собственности. Затем поставщикам показалось вполне уместным, в первую очередь, привести то оборудование, которое нужно было установить последним. Потом выяснилось, что для насосов недостаточно воды, а когда рудник, наконец, начал приносить д о х о д И появилась надежда, что он вернет хотя бы часть спущенного в него состояния, управляющий Янки, чьи рекомендательные письма были полны восторженных похвал, продемонстрировал присущую ему смекалку. вскрывшись двадцатью пятью тысячами фунтов. Его место занял англичанин во всех отношениях соответствующей должности. Однако прежде чем замена дала свои плоды, шахта была затоплена, а все работы в ней приостановлены. Но и тогда з л о к л ю ч е н и я не кончились. Пошли слухи о том, что предприятию у г р о з и т крах. Сансакрада мол, набрала кредитов под грабительские проценты. Сама компания давно неплатежеспособна, а рудник скоро пустит с молотка за долги. Один финансовый журнал напечатал статью, преподнеся сплетни о компании в собственной неповторимой манере. Сансакрада подала в суд и выиграла дело, изрядно поиздержавшийся еще больше раздув скандал. Клеветническую статью прочитал каждый. А вот ознакомиться с опровержением потрудились лишь немногие. Предстоящее собрание обеспокоенных акционеров обещало пройти бурно, поэтому члены правления решили созвать военный совет. Они долго и ожесточенно спорили, выдвигали и отвергали предложения одно за другим, но так ничего и не решили, поскольку единственный человек, который мог спасти положение, не успел продумать план действий. Человеком этим был председатель Кёртис Йорк. Он произнес превосходную речь, сводившуюся к тому, что сказать ему нечего, и теперь рассеянно черкал ручкой по каким-то бумагам, лежавшим перед ним на столе. Зал заседаний почти опустел. Четверо директоров разошлись по домам, пятый остался по просьбе Йорка, который молча продолжал выводить на листе затейливые знаки. Случайный наблюдатель, сочтя это занятие праздным бездельем, мог бы недолго думая прервать его, но Филдэн не стал этого делать. Он и с а м нередко раздражал своих клиентов во время важных обсуждений, украшая блокнот причудливыми завитушками. Филдэн понимал, что Йорк, делая эти наброски, погружается в глубокие размышления, поэтому он молчал, неторопливо поглаживая свои перчатки, пока спустя двадцать минут Йорк не заговорил, по-прежнему склоняясь над бумагами. Тихим ровным голосом он сообщил, что компания катится к дьяволу, что спасти ее может лишь один человек, но находится он на континенте и точный адрес его неизвестен. Он сказал, что сейчас самое главное выиграть время, а для этого нужно найти смекалистого, не слишком примелькавшегося парнишку с хорошо подвешенным языком, вручить ему 5 акций. И чек на пятьдесят гиней. И пусть отправляется на собеседование, да убедит акционеров сохранять спокойствие. Потом он добавил, что рудник может стать третьим его предприятием, прогоревшим за последние полгода, и что он, Йорк, видит здесь предзнаменование. И если до этого дойдет, значит делец из него некудышный, пора завязывать. Впрочем, компания уцелеет, поскольку он намерен спасти ее даже ценой собственной души. Да, Йорк готов продать душу ради Сан с о к р а д ы и сделка вскоре совершится. В эту секунду из камина раздался треск поленьев, и Йорк подпрыгнул, словно услышав выстрел. Смущенно рассмеявшись, он объяснил, что уже две недели плохо спит, и нервы его совершенно расшатались. Простите. Извиняющимся тоном сказал он: «Я несу полнейшую чепуху. Признаться теперь я вечно говорю не в е с ь что. Всему виной чертова бессонница. Но вы, думаю, поняли мой план на пятницу. Нам нужно, чтобы кто-то заткнул за пояс этого горластого Симпсона, иначе он перетянет всех на свою сторону. Переубедить акционеров мы едва ли сможем.» Однако раскол между ними в ы и г р а е т нам время, а время сейчас ценнее денег. ф и л д е н у подумал, что у него есть на примете подходящий человек, и он спросил, кто такой Симпсон. Один мерзкий брокерешка. У негодяя всего сотни акций, но сейчас он вполне способен спутать нам карты. Мелкие акционеры обычно доставляют больше всего хлопот, заметил ф и л д е н готовясь уходить. Я в с т р е ч у с ь к о е с кем сегодня вечером, а на утро вам телеграфирую. На вашем месте Йорк, я бы заглянул к врачу по дороге домой, пусть выпишет вам снотворное. Вы слишком много на себя взвалили. Странно слышать, как здравомыслящий человек рассуждает о продаже души. Скажи вы подобное на собрании, репортеры в микро струбили бы, что председатель правления явился в зал пьяным. К тому же душам нынче грош цена, едва ли кто-то позарится на такой товар. Ну, доброй ночи. Йорк проводил его до двери. На улице лило как из ведра, и вечерний холод пробирал до костей. Дрожа, Йорк вернулся в пустой зал заседаний. Голова его тяжелела, он с беспокойством поглядывал на два розовых пятнышка на зеленом сукне. Йорк снова сел за стол и принялся выводить случайные слова на чистом листе бумаги. Конечно, он сглупил, выболтал в своей тайной мысли ф и л д е н Должно быть, и в самом деле теряет рассудок. Однако сказал он чистую правду: за спасение Сан Сакрады он продал бы душу н е раздумывая. Душа. По словам Филдена, она игроша Ломанова не стоит. Если бы у лондонских финансистов были души, какой бы в е р н о жалкий вид они имели. Йорк попытался представить себе такую убогую душонку и расхохотался. Его смех звучал неприятно. И все же душа бесценна, поскольку лишь ею человек владеет до самого конца, лишь ее одну уносит с собой в темноту не б ы т и я, и она может гореть. Он вспомнил изображение душ, горящих в а д у которые видел в старой Библии еще ребенком. Их человеческие лица искажены н е ужасной болью. Такой исход ждал заблудших. Всепожирающий огонь. Дождь хлестал по окнам. У Йорка зуб на зуб не попадал от холода. Он замерзал, а компания разваливалась. Он все повторял, что если это предприятие пойдет к о дну, он отправится вслед. Теперь пан или пропал, поэтому Йорк готов был продать душу ради спасения Сан с о к р а д ы Он снова взялся за ручку. Буквы сами собой складывались в слова. Я ниже подписавшийся настоящим гарантирую суду. в размере достаточном для покрытия расходов на разработку золотого рудника Сан Сакрадо в течение шести календарных месяцев, а также обязуюсь обеспечить успех предприятия в обмен на душу Кёртиса Йорка, председателя правления. Назначение и время передачи у к а з а н н о й души будут определены мною позднее. Подпись его знак. Может, лишь из з а п р и ч у д воспаленного воображения, но сердце Йорка бешено колотилось, пока он вновь и вновь перечитывал слова. Вдруг его рот приоткрылся, лицо застыло в гримасе ужаса, ужаса, который испепеляет человеческую силу и отвагу, оставляя только жалкую дрожащую трусость. Йорк сверлил взглядом бумагу перед собой, и глаза его вылезали из орбит. А на лбу крупными каплями выступал пот. На месте оставленном для подписи проступили мерцая и светясь шесть букв, будто начертанные пламенем. Казалось, вся кровь в т е л е е о р к а застыла. Одно ужасное мгновение он сидел неподвижно, словно парализованный страхом. Потом отчаянным усилием заставил себя подняться. Схватил лист с договором и дрожащей рукой бросил его в камин. Плотная бумага сморщилась, свернулась в трубку и вспыхнула. Йорк взял кочергу и принялся в о р о ш и т ь угли, чтобы лист сгорел без остатка. Кочерга с грохотом выпала из его рук. Он рухнул в ближайшее кресло, трясясь и потея, как напуганный пони. Часы на каминной полке пробили шесть. развеяв наваждение, он встал и провел ладонью по влажному лбу. Боже, Боже, пробормотал он. Я схожу с ума. Мне п о м е р е щ и л о с ь Так не бывает. Филден прав, я перетрудился. Надо срочно к Джонсу, пусть он меня подлатает. Он надел пальто и спустился на первый этаж. В коридоре его встретил служащий с телеграммой в руке. Йорк встал под газовой лампой, вскрыл желтый конверт и лицо его побледнело еще сильнее прежнего. Этого известия он ждал весь день. Адрес человека, который мог спасти компанию. Все вышеописанное произошло в понедельник. К полудню среды Йорк прибыл в Париж, встретился с Ван Хотоном. одним весьма крупным финансистом и заручился его согласием на сделку. Он провел встречу столь в и р т у о з н о что Ван Хоттон хвалил его почти поотечески. в е с м а ф ы умный молодой человек", сказал он Йорку в конце беседы. "Я н а п л ю т а л со фами три, четыре, пять котов и к о ф а щ и л себе. Он д а л е к о пойдет этот мальчик, но и щ и ш к унабьет. И вот". Прошлой весной вы делали маленькую ошибку с теми э, г к в а т е м а л а м и но это пустяк. Я и сам ошибался. Вы м о л о д ы вы собираете опыт, так-то. В конце концов у вас все получится, потому что есть голова в плечах. Oh my God, такая голова у молодого человека. Видите? Я всегда в а м ф е р и л Я окажу вам влияние, т а ф е р ю вам свои деньги, потому что буду ждать от вас великих дел. Нет никакого страха, вы т о п ь е т е с у с п е х а На этот раз добьюсь, ответил Йорк. И он с благодарностью попрощался с Ван Хоттоном, понимая, какую услугу тот ему оказал. Вернувшись в отель, Йорк заперся в комнате и достал из записной книжки лист бумаги. Точно такой же он жег в зале заседаний в понедельник вечером. Он жаждал узнать, повторится ли кошмарное видение, и, поддавшись безумному порыву, переписывал документ трижды, из болезненной смесью любопытства и ужаса наблюдал, как вновь и вновь на белой бумаге проступает зловещая подпись. Затем в приступе паники он уничтожал свидетельство богопротивной сделки, но каждый раз, о с т а в ш и с ь один, снова повторял эксперимент. Тем временем лечение, прописанное доктором, оказало в некотором роде благотворное действие. Он не спал, но выносливость стала почти безграничной. Его ум, сосредоточенный на единственной цели, сделался поразительно ясным. Все три дня перед собранием акционеров Йорк трудился за десятерых. Вечер четверга он посвятил подготовке речи. Когда слуга в последний раз заходил к нему в одиннадцать часов, Йорк велел ему поставить рядом с кроватью стакан молока и сифон содовой, а утром ни при каких обстоятельствах не беспокоить, пока он сам не позвонит и не попросит воду для бритья. И он принялся за дело. Слуга отправился спать. Йорк должно быть проработал до поздней ночи, поскольку успел переписать текст речи начисто, сопроводив его несколькими страницами заметок. Во время выступления все обратили внимание, что председатель, вопреки обыкновению, не пользовался записями. Бумаг у него при себе не было. К тому же он сильно опоздал. В комнате собралась уйма людей, напряжение нарастало, так что сосед Филдена даже предположил. Если Йорк не явится в ближайшее время, заседание будет сорвано. Едва слова слетели с его губ, как высокая фигура председателя возникла в дверях среди бурлящей толпы. Несмотря на невыносимую духоту, он не снял зимнее меховое пальто. Стоило ему войти и занять свое место за столом, как в комнате воцарилось странное спокойствие. Сначала его ощутили те, кто сидел по соседству с креслом председателя. А затем, словно незримой волной, оно разлилось по всему залу. Постепенно шум голосов становился все тише, пока совсем не смолк, когда Кёртис Йорк поднялся, чтобы начать свое выступление, повисла гробовая тишина. Ни одно собрание на свете не с л ы х и в а л о прежде подобного шедевра ораторского мастерства. Слушатели узнали полную историю Золотого Рудника Сан Сакрадо. д а со всеми деталями и цифрами, ины из которых не были известны даже членам правления, но оказались безукоризненно точны. Впоследствии их подтвердили по телеграфу. То, как Йорк держал себя, производило глубокое впечатление. Он говорил около часа без малейшей запинки. Все слушали за т а и в д ы х а н и е Ни один аргумент не пропал даром, ни один нюанс не был упущен. н и одно возможное возражение не осталось без ответа. о Раторское воодушевление преобразило его. Лицо горело вдохновением, а сам он словно стал выше ростом. Он предсказывал успех к о м п а н и и так уверенно, словно знал будущее наперед. Каждое произнесенное слово звучало убедительно, и когда дошло до голосования, вотум доверия правлению был вынесен единогласно. Затем произошло нечто странное. Не произнеся ни слова, председатель встал из-за стола и покинул зал заседаний. Толпа раступилась, с открывая ему путь к двери. После его ухода на секунду повисла мертвая тишина. Тогда ф и л д е н поддавшись порыву, о б ъ я с н е н и е к о т о р о м у он так и не нашел, вскочил и бросился вслед. Меньше чем через минуту он оказался на лестнице, но когда добежал до вестибюля, Йорка уже нигде не было видно. Филдун выскочил на улицу. У тротуара остановился экипаж, и кто-то позвал его по имени. Это был доктор, к которому Йорк имел обыкновение обращаться за консультацией. Доктор что-то сказал, но поскольку Филдун смотрел по сторонам, смысл слов ускользнул от него, и он задал вопрос, который в тот момент волновал его больше всего: "Вы видели Йорка?". Ответ его обескуражил. "Да. Вот бедняга." Но что тут п о д е л а е ш ь Похоже, он был мертв уже несколько часов. Его слуга умолял меня поехать к вам. Он говорит, есть какие-то важные бумаги, которые вы... Что вы мелите? Резко прервал его ф и л д о н Йорк такой же мертвец, как я. С трех часов он был на заседании и ушел всего минуту назад. Я тут же бросился за ним, заметив с т р а н н о е в ы р а ж е н и е на лице доктора. Он мягко добавил: "Доктор Джонс". Я не пьян и не сошел с ума. Если вы мне не верите, давайте поднимем с я в зал. Все еще наверху, даже репортеры. Спросите у них, кто вел дневное заседание. Мертвые не произносят таких речей, какую сегодня произнес Йорк. Не было ни малейшего повода усомниться в его искренности. Доктор Джонс задумался на миг, а затем задал странный вопрос: а вы лично? Спросил он. Разговаривали с мистером Йорком? Нет, он ушел неожиданно и лично ни с кем не общался. Я подумал, что Йорк переутомился, ведь выступление было великолепным. Я бросился за ним, но так вот, мягко перебил его собеседник. Я полагаю, что должен попросить вас проследовать за мной, мистер Филдом. Вам, как близкому другу Йорка и как представителю компании. Необходимо распорядиться некоторыми бумагами. К тому же вы могли бы пролить свет. Вы вправду рассчитываете, сказал ф и л д е н будто я поверю в смерть человека, которого вы видел всего пять минут назад? Я ни на что не рассчитываю. Я всего лишь говорю, что мистер Йорк был найден мертвым в своей комнате сегодня в половине третьего пополудни. Накануне вечером он распорядился, чтобы его не беспокоили, пока он сам не позвонит. Но его слуга, который знал, что на три часа намечено важное собрание, встревожился, несколько раз постучал, а когда не получил ответа, выломал дверь и обнаружил хозяина в упомянутом мною состоянии. Он тут же послал за мной, а также за доктором Льюисом с Харли-стрит. Но что тут поделаешь, мистер Йорк. Был мертв как минимум пять часов. Тело полностью остыло. Апоплексический удар, вызванный нервным переутомлением и длительным умственным напряжением. Я еще несколько дней назад обратил внимание на плохое состояние его здоровья. Экипаж бесшумно покатился по мостовой. Филден был потрясен. Слова доктора не укладывались у него в голове. По пути к апартаментам Йорка оба молчали. Впереди их встретил слуга и провел наверх. В спальне царил беспорядок: свечи в подсвечниках догорели, бумаги были разбросаны по письменному столу и по полу. На кровати, которая так и не была расстелена на ночь, лежало тело Кёртиса Йорка. Его нашли здесь, сказал доктор, показывая на письменный стол. Видимо, он работал до самой кончины. Филден склонился над кроватью с почтением, глядя на застывшее лицо умершего. Дверь п л а т я н о г о шкафа, что стоял напротив, отворилась. Когда Филден поднял голову, его взгляд упал на меховое пальто Йорка, и события сегодняшнего дня всплыли перед ним во всем их таинственном неправдоподобии. Он п е р е с е к комнату и положил дрожащую руку на плечо доктора. Что все это значит? спросил он хриплым голосом. Что все это значит? Понимаете? Я видел его не далее, как полчаса назад. Я слышал, как он говорит, и вдруг он лежит тут мертвый. Боже мой! Что же все это значит? Я не знаю, просто ответил доктор. Есть вещи, которые не поддаются объяснению. Перекладывая бумаги на столе Йорка, он добавил: "Слишком уж его заботили дела компании. Он писал свою речь, когда его настиг конец. Взгляните сюда. Есть ли среди этих записей то, что вы слышали сегодня? Когда ф и л д о н посмотрел на исписанные мелким почерком листы, с его губ слетел сдавленный крик. Перед ним был текст речи, той самой, что он слышал около часа назад. Мужчины обменялись взглядами, и ф и л д е н кивнул. Повисла тишина, которую лишь единожды нарушил стук проезжавшего мимо кэба. Угол каминного коврика загнулся, и доктор машинально наклонился, чтобы расправить его. Под складкой оказался листок бумаги. Он выпал из рук покойного и лежал незамеченным с того момента, как перенесли тело. ф и л д е н поднял глаза, услышав, как его собеседник резко втянул в себя воздух. Что это? – спросил он. Убедительные доказательства душевного состояния несчастного, если таковые требуются. Боже правый! Какое же чудовищное перенапряжение он испытывал, пока его не настиг этот печальный конец. Прочтите сами. Что вы думаете? Филден прочел и ему вспомнились слова Йорка, произнесенные в зале заседаний четыре дня назад: «Я готов продать душу ради Сан Сакрады. И сделка вскоре совершится». Это была последняя копия поразительного документа, благодаря которому, как полагал несчастный, он спас рудник Сан Сакрада, но потерял свою душу. На обратной стороне Йорк написал. Мой друг Филден сказал, что спрос на души сейчас невелик, что они гроша л о м а н о г о не стоят. Но он не прав. Дьяволу никогда не н а с к у ч и т истреблять род человеческий, и я тому яркий пример. А какую цену приходится платить, знаю лишь я один. И нет мне спасения ни в этом мире, ни в ином. Но я торжественно клянусь, что не собирался заключать позорную сделку силами тьмы. В миг помутнения, неведая, что творю, я впервые написал текст этого договора. Спустя три минуты он был подписан, а будущее мое предрешено. Я видел, как проступают огненные буквы гнусного имени. В этом же адском огне суждено гореть. И моей душе шесть раз я истреблял видимое с в и д е т е л ь с т в а этой мерзости, но могущественные силы, которые я не мог сопротивляться, заставляла меня раз за разом переписывать договоры, наблюдать, как возникает на пустом месте его гадкая подпись. Свою часть сделки он почти выполнил, а моя еще впереди. Назначение и время передачи у к а з а н н о й души будут определены мною позднее. Назначение мне прекрасно известно. Время пока нет. Но Чувствую, что осталось совсем немного. Сейчас я охвачен ужасным страхом, что меня призовут раньше, чем компания добьется успеха, что в конце концов я останусь в дураках и не смогу насладиться победой, которая стоила мне так дорого. Однако я этого не допущу. Телу моему хватит сил сопротивляться, а воли достанет, чтобы настоять на последней привилегии. Будь что будет, я не откажусь от своей бессмертной сущности до собрания. Ну а после не так уж важно, когда меня заберут. Нет, пытки хуже, чем это томительное ожидание. Мой мозг уже в огне. Разум в воду, но здесь записи оборвались, перо выскользнуло из ослабевших пальцев, оставив на бумаге длинную черту. Таковы были последние слова Кёрти Са Йорка. Его забрали. Когда ф и л д е н дочитал, на глазах его выступили слезы. б е д н я г а произнес он еле слышно, бедный Йорк. Боже правый! Через что ему пришлось пройти? Он перевернул листы и вгляделся в г л я д е л с я в с т р а н н о сформулированный договор. Место, отведенное для подписи, было пустым. Такова правдивая история, в которую никто не поверит, и меньше всего 150 человек, которые слышали речь Йорка на общем собрании компании Сан Сакрадо. Они предпочтут поверить в то, что два квалифицированных врача, определяя время смерти, ошиблись на пять часов, ведь естественнее всего для человека противиться встрече со сверхестественным ъ и доверчивее всего порой бывают самые недоверчивые. Об авторе. В биографии Летиции Гелбрейт не меньше загадок, чем ее мистических рассказах. Дело в том, что о ней ничего достоверно не известно. Поклонники жанра неоднократно проводили самые настоящие расследования, однако никаких подробностей о жизни писательницы выяснить не удалось. Предполагается, что даже фамилия Гелбрейт не настоящая. Есть версия, что под псевдонимом могла скрываться Летиция Сьюзен Гибсон, 1859 года рождения, из под пера которой с 1905 по 1912 годы вышло четыре романа. Возможно, тщательное изучение архивов английского общества авторов однажды сможет пролить свет на личность Летиции г е л б р е й т Так или иначе. На л и т е р а т у р н о й с ц е н е она появилась в 1892 году, когда в Рождественском ежегоднике был напечатан рассказ «Вращение монеты». В следующем году увидели свет два небольших сборника «Милая мисс Алингтон и другие рассказы» и новые истории о приведениях, куда вошел и Призрак в кресле. В 1897 году появился рассказ «Голубая комната». А в 1901 году двойник. Восемь из опубликованных рассказов г э л б р е й т это история о привидениях, в которых мистика и спиритизм нередко переплетаются с детективным сюжетом. Они неоднократно издавались в антологиях викторианского рассказа и по сей день находят своего читателя. э в е р е т Франклин Блейлер, известный американский издатель, библиограф и исследователь фантастической литературы. Считал новые истории о приведенных одним из лучших сборников в своем жанре опубликованных в конце XIX века. Тем не менее русскому читателю Гейлбрейд до сих пор была неизвестна, и Призрак в кресле стал первым ее произведением, переведенным на русский язык.